Только не потом, когда всё поздно, а заранее, чтоб спина к спине у мачты, вдвоём. Ах, только и остаётся губы кривить. Может, Котов просто взял, да и покорился судьбе? Он же верил в предопределённость. Или не решился противоречить божьему замыслу? Ни один смертный не волен переиграть всесильный рок. Не ведают люди, что им суждено. Но мы-то с наставником ведали, и вполне могли бы спрямить свои мировые линии.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 а Иржий, снисходительно кривя губы, высказался. «Ваша реакция понятна, но неосторожна». «Ах, извините», — буркнула Настя. «Панкорда», — шевельнулся Пётр Семёнович. «Судя по всему, вы продались не за кроны, а за марки?» «Представьте, нет», — с удовольствием ответил Иржий. «За доллары». «Во вторник я вернулся из Москвы, помните? И там на меня вышел один странный тип».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 Мерседес углубился в район одноэтажных особнячков, покрутился и заехал в кованые ворота, чьи створки вмёрзли в лёд. Слева обозначился опрятный домик, прячущийся за деревьями старого сада. Не слишком обширный двор делила с микроавтобусом малолитражка «Волва». Несколько гаражей, мастерская, сарай ограждали частное владение от любопытных бюргеров. Первыми вышли охотники –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 А я перевёл взгляд на Жеку и качнул головой. Пошли, мол. Отпустили нас без слёз. Тот же день. Позже. Московская область. Орехово-Зуево. «Девушки тебя просветили», — улыбнулся я, сворачиваясь совхозный. «Ещё как!» — фыркнул Зенков. «А Машка замучила уже». Он передразнил невесту тонким голоском. «О, я тоже хочу, как Светка!» — Пусть сначала, — заворчал я. — Вот и я и о том же. Ни в какую. — Вот, Светке, так можно, а мне так нельзя. — Ещё и теснота эта. Снял однушку по объявлению, а там комнатёнка. Три на четыре. Жилищный вопрос я решу. Зинков шумно вздохнул, бормоча. — Ну, это вообще будет... А то у Маши период гнездования. Сбавив обороты, я выехал на место.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 Повержен во прах. А и правда пыли сколько. Ну? Мой ботинок легонько прижал немытую шею севана Я буду жить. Просипел Лама на чистом русском. Будешь. Нехорошо улыбнулся, я не уточняю. Долго ли продлится обещанное житие? Этот дикарь, выговорил Римпоча, задыхаясь. Он на даче живет. У профессора какого-то. В Кратово.